Глава 77. Его комната показалась Натану странной. Она выглядела какой-то нечистой, хотя грязи видно не было. Словно бы в ней за пределами его зрительных возможностей гнездились колонии болезнетворных микроорганизмов. Он провел пальцем по мебели, она не была пыльной, но на коже как будто остались частицы мелкого песка. Однако, когда он вытер руки о платок, Там не оказалось никаких следов. Книга тяжелым грузом лежала на его груди. Натан вытащил ее и положил в единственное место, где до нее было трудно дотянуться, на верхушку платяного шкафа. Когда она оказалась вне поля его зрения, Натан почувствовал себя немного лучше, несколько свободнее. Бывает так, что человек чувствует, как за ним наблюдают, но потом он задергивает занавески, оказывается в темноте и ощущает себя менее стесненным, больше самим собой. Именно это ощутил Натан, спрятав книгу, хотя никак не мог вспомнить почему. Он осторожно потянул за цепочку медальона, и она натянула кожу над его ребрами. Какое-то время он сидел на кровати. Потом к нему явился Биллоус, и они отправились туда, где содержалась дашини. Опасных животных отделяют от тех, на которых они охотятся. Иногда их содержат в клетках, иногда убивают. Но хороший владелец всегда следит за тем, чтобы не причинять животным неоправданных страданий. Наш господин – лучший владелец из всех, и его управление не знает себе равных. Он обеспечивает нас всех защитой и предоставляет достойные условия, в которых его опасные подопечные могут жить, наслаждаясь комфортом. Вот мы и пришли. Беллоус остановился посередине коридора. Это место ничем не отличалось от других. Например, от того коридора внизу, куда выходила комната Натана. Тем не менее, Беллоус воздел свою тонкую, как веточка, руку. «Можете убедиться сами». Он вытянул руку вперед, и постучал по невидимой преграде перед собой. От его пальца по воздуху разбежалась радушная рябь, сопровождаемая мелодичным звоном. Хотя может показаться, будто ничто не отделяет нас от того конца коридора, в невидимом мире здесь имеется сгущение волшебного стекла, наподобие того, из которого сделана дорога к этому особняку. Оно прочнее самой лучшей стали и через него невозможно проникнуть, если на то не будет воли господина. Прошу вас, Натан, поглядите в другую сторону. Натан повиновался. Он слышал, как Белоус вытащил что-то из кармана и, по-видимому, как-то применил. Преграда вновь зазвенела, и теперь перед ними оказалась стеклянная арка в несколько футов длиной, за которой виднелось продолжение коридора. «Здесь вы должны войти, а я закрою за вами проход». «Прощайте, Натан», — проговорил Белоуз. В его голосе слышалось некоторое сомнение, однако он сделал жест, приглашая Натана пройти через арку и закрыл ее за его спиной. Подойдя к двери в комнату душини, Натан увидел, что она приоткрыта. Дверь была точно такой же, как в его спальне. Такая же бронзовая ручка, такие же панели, то же отсутствие замка и засовы вверху и внизу. Через щель между дверью и косяком просачивался тусклый желтый свет, слегка подрагивавший, как свеча на сквозняке. Натан слышал, как она шуршит там, среди вещей, в своей комнате. Что-то тихо пощелкивало, словно тиканье постепенно останавливающегося часового механизма. Потом послышался удар, шлепок ладони по столу, и щелканье смолкло. «Натан, это ты там?» Ее голос был звонким и мелодичным, как звучание высокой скрипичной струны, если хорошо натереть смычок канифолью. «Входи же!» Дверь распахнулась. Она стояла в открывшемся прямоугольном проеме, обрамленная со всех сторон сиянием свечей. Она была очень похожа на госпожу, только меньше ростом, и вместо волос игл у нее были волосы перья с радужным отливом, как у ворона. Глаза тоже были, как у госпожи, большие, широко раскрытые и такие темные, что в тусклом освещении было не разглядеть зрачков. Лишь интенсивность ее взгляда, блестевшего словно сквозь слезы, выдавала внимание, направленное на него, на каждый дюйм его тела. — Ну и ну. Ты, должно быть, трудился, не покладая рук. Еще чуть-чуть, и я смогла бы смотреть прямо сквозь тебя. Она стояла, сжав руки перед собой и перебирая одной рукой пальцы другой так, что похрустывали костяшки. Ее кожа цвета полированной меди мягко сияла на фоне глубокого синего цвета платья, перехваченного серебряным пояском. — Так вот, значит, ты какой, Натан Тривс! он кивнул. Матан Великий, я ужасно рада с тобой познакомиться. Я ждала этого момента очень долго. Ты получал мои послания?» Я пыталась экспериментировать с морфическим резонансом. Дашини протянула руку и схватила его за запястье. Казалось, она просто хочет провести его в комнату, но за этим крылось и что-то еще. Ее пальцы настойчивые и в то же время осторожные, исследовали самые крошечные участки его кожи, словно нащупывая что-то. Найдя то, что искала, она отступила назад, выпустив его руку, удалившись на безопасную территорию между своей постелью и письменным столом. Ее комната была точной копией его спальни. Такая же кровать, такой же платяной шкаф, такая же ванная. Однако здесь все было завалено вещами. Они были раскиданы повсюду. Груды одежды, поверх которых лежали раскрытые книги, незаконченные наброски на обрывках толстой бумаги, стаканы, в разной степени наполненные разноцветными жидкостями, резные изделия среди раскиданных ножей и ворохов стружки, тюбики с красками, небрежно сдавленные посередине. "Садись", сказала дышини, "Устраивайся поудобнее". Ната нагляделся но не увидел ни одной поверхности, на которую можно было бы сесть. Тем более сесть удобно. Дашини собрала вместе углы одеяла, которым была застелена ее кровать, так, что получился мешок, содержавший все, что там лежало. Стащила его на пол и швырнула в угол. Вот так-то лучше. Усевшись на постель, она похлопала ладонью возле себя. Натан подошел и сел рядом какое-то время они сидели молча глядя в пространство мне очень жаль что так получилось произнес наконец натан дашини спрыгнула с кровати не жалей это ведь была не твоя вина хочешь покажу тебе кое-что удивительное прежде чем он успел ответить она подбежала к платяному шкафу открыла его порылась среди вороха одежды внутри и вернулась с небольшим мешочком С улыбкой, разъехавшейся на все лицо, девочка открыла его, запустила туда руку и бросила пригоршню пыли в воздух над своей головой. Пыль осела, каким-то образом притянутая к ее телу, и Дашини бесследно исчезла. Матан не успел даже ощутить должное потрясение, когда голос дошини послышался с того места, где она стояла. «Призматическая пудра». Я придумала ее сама вскоре после того, как здесь очутилась. Каждая крошечная частичка представляет собой стеклянную призму, заряженную аттрактантом, настроенным на мою энергию. Эти частички прилипают к поверхности моего тела. Свет падает на призмы, а они перенаправляют его вокруг меня и дальше, словно меня здесь нет. Делают меня невидимой. Гениально, да? Но также и абсолютно бесполезно. Белоус и жаберники могут чуять мои выделения, как они с наслаждением это называют. Дышини вновь проявилась в видимом пространстве, окруженная облаком интерференции. Видишь, я изменила заряд, и они рассеялись. Часть другой комната будет выглядеть странновато, но в остальном все в порядке. Она подбежала к кровати и вытащила из-под нее коробку. Положи сюда руку. Коробка была как раз подходящего размера, чтобы в нее можно было просунуть ладонь. Натан глядел с подозрением. «Тебе ничего не будет, обещаю». Ее лицо сияло таким неподдельным энтузиазмом, что Натан поверил. Он сунул руку в коробку и сразу же почувствовал холод. Моего его ладонь дул ветер и капала вода. «Твоя рука снаружи, примерно в сотни ярдов слева отсюда». Пойдем к окошку, я тебе покажу». Дашини потащила его за свободную руку, и они выглянули в окно. «Вон она!» — воскликнула Дашини, указывая куда-то неподалеку. Там, словно бескрылая, бесперая птица, висела в воздухе его рука. Натан пошевелил пальцами, птица повторила его движение. «Тоже никакого проку. Мне так и не удалось раздобыть коробку большего размера. Ну и вообще...» Даже если бы я залезла в нее, то разбилась бы насмерть, а камни внизу». Дашини стащила коробку с его руки и бросилась в ванную. Потом вернулась. «Смотри!» В ее руках была трубка или шланг, около шести дюймов в длину и где-то с дюйм в диаметре. «Вперед!» — скомандовала Дашини. Трубка принялась расти в сторону Натана. Ее длина увеличилась втрое. На ее конце он увидел механический глаз. Я вставляю ее в сливное отверстие ванны, чтобы исследовать систему водопровода. Ищу котел, нагревающий воду. Хочу заставить его взорваться или что-нибудь подобное. Но тоже без толку. В этих трубах нет никакой логики. Повсюду сплошные тупики. Подозреваю, что там все управляется посредством магии. Даже не бросила трубку на пол, и вернулась к кровати. Я могла бы продолжать и дальше, видишь ли, Натан. Я провела здесь уже несколько лет, постоянно ища какой-нибудь выход или хотя бы способ посильнее всем досадить, но из этого никогда не получалось ничего путного. И вот теперь моя мама мертва, а я наследую всю ее силу. И именно теперь господин посылает мне тебя. Как мы должны это понимать? Я думаю, он надеется, что ты меня убьешь. В качестве мести. Или что я тебя убью, защищаясь. Кто бы из нас не победил, он сможет разобраться с ним позже. Дашини кивнула. Очень даже может быть. Я-то смогла бы тебя убить, без вопросов. Она указала на груду одежды в ногах кровати. Где-то там под этим всем находится яд, такой сильный, что мог бы убить даже самого господина. Каждая клетка его тела превратилась бы в десять клеток, потом в сто, 100, в тысячу. Ну, ты уловил идею. Но он никогда не приходит сюда, а я не могу до него добраться из-за карантина. Но я, конечно же, могла бы подсунуть этот яд тебе, заставить тебя выпить или дать хитростью». Дашини положила ладонь на его колено. «Ну, сдается мне, он Натан Великий, что если господин чего-то от нас хочет, возможно, именно этого-то нам и стоит избегать. Как ты считаешь?» Девочка повернулась к нему. Они сидели так близко, что Натан смотрел в самую глубину ее черных глаз. Он подумал, что Дашини кажется доброй. И полез за отворот куртки. «У меня для тебя кое-что есть. Наверное, я мог бы тебя убить этой штукой. Или ты меня». Но я обещал твоей матери, что отдам это тебе. Такая у нас была договоренность. Дай-ка поглядеть. Он протянул ей нож. Она назвала его Натанов нож, потому что сделала его из частиц моего тела. Это им я ее убил. Дашини повертела его в руках, поднесла к глазу, поглядела вдоль кромки, потом лизнула. Наконец, закончив осмотр, она улыбнулась. Этот нож, Натан, может нам очень пригодиться. Натан рассказал ей все. Даша не слушала, в основном молча кивая и время от времени поднимая брови. Потом она отплатила ему той же монетой, рассказала о своей матери о Маларкои, о непрекращающихся попытках господина одолеть их город эпидемиях, землетрясениях, засухах. Она рассказала, что дожди упорно поливающие мордью, являются побочным эффектом действий господина, пытающегося иссушить в молорко и посевы, притягивая всю влагу к себе, даже морские воды. Она рассказала о жертвоприношениях, которые совершала ее мать всем богам, чтобы обеспечить урожай, и какими потерями это обернулось для ее народа. Она рассказала об устроенной господином блокаде, кораблях наемников, которым он платил сотворенным им золотом, чтобы те не давали Маларкои торговать с дальними странами. Она рассказала Натану все, о чем тот хотел знать. Только когда он спросил ее об Адаме, Дашини промолчала и сменила тему. О чем бы они ни говорили, ни в ее словах, ни в поведении не было и намека на то, что она ненавидит Натана за убийство своей матери. Казалось, она вовсе не хочет мстить, что представлялось Натану странным и тревожащим. Сам он, если бы не ее веселое настроение и энтузиазм, углубился бы в размышления о произошедшем, снова и снова вызывая в себе воспоминания, пока они не довели бы его до полного расстройства. Однако не отвлекала его от этих мыслей, освещая комнату своим дружелюбием. Она относилась к Натану так, как к нему не относился никто на его памяти, словно ей было приятно находиться рядом с ним. Она постоянно улыбалась ему, бросаясь от одной идеи к другой, касалась его руки, его плеча, подталкивала его локтем, и целью каждого такого контакта было удостовериться, что Натан не отстает от нее, следует за ней. Чем дольше она говорила, тем меньше Натан думал о ноже, вонзающимся в горло ее матери, тем меньше боялся ответного удара этим ножом, тем глубже погружался в мир, который описывала дышини Какие бы цели не преследовало ее заточение, оно определенно не сумело подавить ее дух. Все, к чему она обращала свои слова, сияло в свете ее внимания. Будь то обычный распорядок дня в особняке, условия ее карантина и ее планы побега. Более того, каждая произносимая ею фраза звучала как приглашение, возможность для Натана присоединиться к ней. Когда Белоус пришел, чтобы отвезти Натана обратно, он, как показалось Натану, был удивлен, застав их за такой задушевной беседой. День прошел, и замысел, согласно которому они были представлены друг другу, должен был принести свои плоды. Однако они двое сидели рядышком, и, по всей видимости, положение вещей осталось неизменным, за исключением, возможно, зарождающейся между ними дружбы. Белу стоял в дверном проеме, зажимая нос платком. жестом он показал Натану, что тот должен подойти. «Это зловоние омерзительно! Вам пора уходить!» Дашини встала и помахала ладонями гоня воздух к Белоузу. «Эй, мистер Белоуз, ловите запах моих выделений!» После чего подняла ногу, направив свой зад на Белоуза. Тот в ужасе отвернулся, и тогда Дашини сунула в руки Натану какой-то сверток. «Сегодня ночью», — шепнула она, — «мы будем играть в маски и марионетки».